Глава 25. Дом на Лейк стрит оценили, и я получила от адвоката письмо с описанием деталей развода. Оно заканчивалось так. Мистер Ллойд просил передать, что он сделал все возможное, чтобы обеспечить вам лучшее существование. Я изучил этот проклятый договор. Действительно, Натан проявил невиданную щедрость. Чувство вины, прокомментировала Ви, плюс НДС но я не могла оценивать его великодушие в таком свете. Мне нравилось думать, что столь внимательная забота свидетельствует о том, что когда-то наш брак процветал. Сэм опять приехал в Лондон, и мы во второй раз осмотрели квартиру в Клэпхеме. Он настаивал, чтобы я подала заявку. «Здесь есть сад», — сказал сын, и это было решающим доводом. «Ты ведь жить не можешь без сада». Я подала заявку, и ее приняли. Именно Сэм заметил, что близится Пасха, и поскольку наша семья еще не окончательно развалилась на части, предложил устроить семейный праздник на Лейке-стрит. Мне его идея не понравилась. Это будет нелегко. Ты понимаешь, о чем просишь? Сэм проявил нехарактерную для него настойчивость. Он опустил ладони на мои плечи и проговорил мягко и серьезно. «Место в раю тебе гарантируется, мама. Никаких вопросов. «Все прежние грехи не в счет. Ты пройдешь как по маслу». «Тебе надо было выбрать другую профессию». Я коснулся его щеки. «Надо было стать дипломатом, объединять континенты. Если тебе кажется, что это хорошая идея, тогда я согласна, но при одном условии. Минти не будет». Сам дипломат приступил к переговорам и было решено собраться на Лейке-стрит в Великий Четверг. Он даже договорился заехать за Иантой, а потом убежал по каким-то непонятным делам. «Потом объясню», — пообещал он. Янта сомневалась, стоит ли ей приходить. «Мне трудно общаться с Натаном», — призналась она с глубоко несчастным лицом. «Мне было тяжело видеть ее такой, и Натану бы это тоже не понравилось. Но мы ее убедили». Весенний день выдался свежим и холодным. Она приехала в Твидовом пальто, пахнущем шариками от моли, и привезла... «Стратегический запас шоколада и орехов». Я повесила пальто в комнате для гостей и расстегнула ее чемодан. Ианта села за туалетный столик. Ради особого случая она надела фисташково-зеленое платье и набросила на плечи яркий желто-голубой шарф. В результате получилось нечто похожее на спятившую, но счастливую калибри. Я распаковывала вещи и не сразу заметил, что Ианта сидит в позе ожидания. Я тут же насторожилась. «Все в порядке, мам?» Она разглядывала свои сложенные ладони. «Я хотела с тобой поговорить». Я достала из чемодана ее косметичку. «Давай». «Врачи очень хорошие», — проговорила она и подняла глаза. «Я им полностью доверяю. Но мне много лет, Роуз, ты это знаешь». Мама взяла щетку для волос и раздраженно ударила по выбившейся пряди, а потом подкрасила губы оранжево-розовой помадой. Роуз, Я рассказываю тебе об этом лишь потому, что мне придется лечь в больницу на операцию. Врачи провели дополнительные анализы. Но не говори остальным. Я рухнула на кровать. О, боже, мама! Все уже решено, доктор все устроил. Не надо опять беспокоить Натана, мне бы этого не хотелось. Понятно. Она слегка встряхнулась. Как здорово праздновать Пасху. Наши глаза встретились в зеркале. Люди приходят и уходят. Бесхитростно произнесла она: "Это жизнь". Я снова оказалась в коттедже Медларс. Снова смотрел, как отец набивает трубку очага. Ианта разносила рогалики с маслом на бело-голубой тарелке. Ее фартук был завязан бантиком на спине. На раскрасневшемся от жара духовки лбу подпрыгивали маленькие пружинки кудряшек где-то в комнате из радиоприемника доносились звуки танцевальной музыки. Хоть у Эанта и были сомнения насчет встречи с Натаном, но она вежливо с ним поздоровалась и поцеловала Поппи и Ричарда. Я расставила по комнате цветы и зажгла камин, и гостиная наполнилась теплом, ароматом и, как мне показалось, очарованием. Обстановка была натянутая, но все же не зловещая. Так как наша семья — пережила мощную и неожиданную встряску и обрела новую форму, это было лучшее, что мы могли сделать. Натан занялся приготовлением напитков. Ричард, как выяснилось, прекрасно умел обращаться с пожилыми дамами и заболтал и Анту. Ко мне подошел Натан. — Хотел сказать тебе в прошлый раз, Роуз, мне нравится твоя прическа, и ты похудела. — Спасибо. Ты выглядишь нормально. Он скорчил гримасу, то есть постарел и вымотался. Я ничего не ответила. Натан протянул руку, на ладони цвела розочка экземы. Мне это было хорошо знакомо. Роуз, сделай же что-нибудь. Нельзя, чтобы сыпь распространилась. И я мазала его кремом, который хранила специально для таких случаев. Только не нервничай, дорогой. В аптечке до сих пор лежит тюбик, можешь взять, если хочешь, — сказал я и догадалась, что Минти наверняка устроил сцену по поводу нашего семейного сборища. Он сунул руку в карман. "Спасибо. Мне было неуютно находиться так близко к Натану". Я схватила блюдо с орешками, вручила его и Анти и сбежала на кухню. Послышался шум колес, ознаменовавший приезд Сэма и как я надеялась Элис. Я вошла в маленькую столовую со стенами цвета таракоты, чтобы закончить накрывать стол. Который я украсила прозрачными белыми свечами, блестящей ленточкой, тарелочками с изюмом и бело-розовым засахаренным миндалем, белыми лилиями и белыми льняными салфетками. Довольно сентиментальная и совершенно неуместная обстановка. Но мне хотелось сделать заявление, поведать о своей вере в то, что наша семья выживет, упрямо и оптимистично сообщить о том, что нас не сломали. К тому же стол выглядел чудесно. «Мама!» — появился румяный, взволнованный Сэм. «У меня для тебя новость!» Я подумала, он собирается сообщить о женитьбе на Элис. Но за спиной Сэма притаилась фигурка в короткой красной юбочке, и это была не Элис, это была Джилли. «Джилли!» — завизжала Поппи. «Как ты здесь оказалась?» «Мам!» Сэм взял Джилли за руку и подтолкнул ее вперед. Она выглядела бледной, но тут мигом стала пунцовой. Я собралась с духом и поцеловала ее. «Как здорово!» Поппи похитила Джилли. «Это еще что такое? Я не знала, что ты придешь!» Янтов вспомнил вспомнила свои лучшие клише, приготовленные как раз для таких ситуаций, когда никто не имел понятия, что на самом деле происходит. «Чем больше гостей, тем веселее. Джилли, иди сюда и садись рядом со мной!» Явно избегая взгляда Поппи, Джилли заняла свое место, точнее место Элис. Сэм развернул салфетку и откашлялся. «Всех с Пасхой!» На сердце полегчало. Я поняла, что с самым что-то произошло, и это к лучшему. Джилли попросила стакан воды и сделала глоток. «Вам, наверное, интересно...» «Наверняка...» Сэм положил руку на ее плечо. «Вам, наверняка...» «Интересно, почему здесь нет Элис?» Сэм взглянул на Джилли, и она ответила ему нежным, Взволнованным взглядом Сэм откашлялся. «Мы с Джилли собираемся пожениться». «О, Господи!» — Натан поставил стакан. «Как мило!» — отозвалась Ианта. «Мы с Джилли начали встречаться после свадебной вечеринки Поппи. Там все и началось». По моему лицу расплылась улыбка, безусловно идиотская, но счастливая. Я ничего не могла поделать, а Поппи вдруг пришла в ярость. Я-то думала, Джилли, мы все друг другу рассказываем. Ты ни слова не сказала. Я не могла. Это личное. По светлому личку Джилли пронеслась тень. Возможно, от чувства вины, но всего лишь тень. Я положила на тарелку кусочек копченого лосося. Я же не знала, что случится, а потом... Ричард первым почувствовал, что сейчас последует смертельный удар, и тихо спросил, и что потом? Мы обнаружили... Джили отрезала большой кусок лосося и нанизала его на вилку. "Что я беременна?" У сама был идиотский довольный вид, а Поппи ахнула. Украшенная лентой свеча затрепахалась. невозмутимый сдержанный Ричард зажал фитиль пальцами. "Молодчина, Джилли. ловко сработано." Натан скочил из-за стола. "Извините," пробормотал он и вышел из комнаты. Я теребила салфетку на коленях. Что же будет с прекрасной, суровой, безжалостной, деловой Элис? Вот и отлично, — с мягкой улыбкой проговорила Ианта. Она взглянула на меня. Люди приходят и уходят. Вошел Натан, он тихонько опустился на стул. — Извините, — проговорил он, избегая смотреть нам в глаза. На секунду или две над пышно украшенным столом повисла тишина. Все замерли. Потом комната вдруг ожила. Над украшениями летали слова «свадьба», «ребенок», «сроки», «зазвенели бокалы» и все выпили за будущее. Мы ели, разговаривали, строили планы, создавали новые иллюзии, которым суждено было занять место старых, и с чувством глубокого удивления я осознала, что новые иллюзии ничуть не хуже. Сэма я подстерегла на кухне, когда пришло время подавать кофе. «Как же Элис?» На его лице снова застыло деревянное выражение, которого я стала бояться. «Я хотел поговорить с тобой, мама. Она очень переживает, и я не понимаю, почему. Я-то думал, что вся наши проблемы от того, что я не нужен, Элис. Поэтому я и нашел Джилли. Но теперь Элис говорит, что согласна выйти за меня, так что пришлось сказать ей о ребенке». Мой невинный сын полагал, что два плюс два — четыре, что Элис исчезнет, как и угрызение совести, как только он получит желаемое. И вот теперь он переживал. «Ох, Сэм!» Поппи же на Джилли. «Утром первым делом тебе позвоню». «Вдруг в это время меня будет тошнить?» — счастливо произнесла Джилли и подхватила сама за руку. «То все равно попробуй». Когда все ушли, я начала наводить порядок. И Анта пошла наверх спать, А я разложила остатки ужина на тарелке, чтобы на утро отнести мистеру Серсу. В дверь кухни постучали. Я открыла. Можно войти? Я ждал в машине, пока гости разойдутся. Натан был в пальто, сутулившийся. У него был измученный вид. Уже очень поздно. Я знал, что ты так скажешь. Дай мне хотя бы пять минут поговорить о нашем сыне. Я посторонилась. И Натан прошел в кухню вежливой походкой гостя. Он огляделся. Около раковины лежали пакеты с мусором, и он взял их. — Куда вынести? — Ты знаешь. Он отнес мусор, вернулся, закрыл дверь и прислонился к косяку. — Как и Анта. Я отвернулась и принялась убирать тарелки в буфет. Я не могу о ней говорить. — Понятно. — Извини, что я не смог помочь. Я этого и не ожидала. Рус, посмотри на меня. Я невольно обернулась. Можно мне выпить? Потом я уйду. По-моему, вино закончилось. У меня в кабинете была бутылка виски. Я уже давно ее выпила. Он метнулся ко мне, и не успела я опомниться, как прижал меня к столу. Поразительно, как запахи, в данном случае лосьон Натана, подстегивают память и будоражит чувства. Его глаза горели отчаянием, и он проговорил, чтобы я не сделал Рози? Роуз, я не хотел причинить тебе вред». «Натан, зачем ты вообще пришел? У нас был такой счастливый вечер». От всех переживаний и усталости у меня закружилась голова. Я его оттолкнула. «Сейчас неподходящий момент, и это бессмысленно. Что сделано, то сделано». Он с грохотом опустился на стул. Это моя вина. Я так зол на самого себя. Я перевернул всю семью, я теперь совсем не знаю своих детей. Я налила воды и поставила чайник. Нет смысла никого винить, ни мне, ни тебе. Неужели ты не понимаешь? Мы оба были виноваты. Я должна была понять, что у нас что-то не ладится, и попытаться все исправить. Ты же не должен был поддаваться Минте. Да ты бы и не поддался, если бы я поняла, что ты несчастлив. Он вздохнул. Это был вздох отчаявшегося человека. «Может, поговорим о Сэме? Я так за него рада. А ты? Джилли ему подходит, и она поможет ему не замыкаться в себе. Наверное. Я достала чайные пакетики. У тебя не очень счастливый голос. Это так неожиданно. Никто об этом не знал. Это вовсе не потому, что тебя оставили в стороне. Я тоже ничего не замечала. Какой-то детектив. Я мрачно улыбнулась. Да уж. Я опустила пакетики в кипяток и уставилась в чашку. Ты расскажешь мне о ребенке? Пока нет. У меня нет сил. Это тяжело. Он поднял глаза. Все так сложно. Думаю, Натан ждал, что я начну расспрашивать, но я не собиралась ему помогать. Тема была слишком болезненная. Чтобы они с Менти не планировали, это относилось к новому Натану, о котором я ничего не знала. Компромиссы и обычаи нашего супружества остались в прошлом. Я поставил перед Натаном чашку, он пробормотал спасибо и потянулся за сахаром. Его рука застыла над чашкой, и тут, испытав почти шок, я осознала, что больше не воспринимаю его как своего мужа. Он оттолкнул чашку, и чай разлился по столу. Не знаю, почему душа и тело играют со мной в такие игры, но тем не менее это так. Когда я тебя бросил, ты мне была не очень нужна. Теперь же я думаю о тебе постоянно. Чай образовал лужицу на полированной ореховой столешнице. Я сидел очень тихо, на шее Натана пульсировала жилка, и седые пряди над душами стали шире и заметнее. Шесть месяцев назад Я отдала бы год жизни, лишь бы услышать от него эти слова. Я бы слушала покорно, с безмерной благодарностью. Теперь же слова не проникали в меня. Я оглохла от случившихся событий. Человеческое ухо может воспринимать какофонию лишь до определенного времени, после чего звуки становятся невыносимыми и слух просто отключается. Наверное, это важно для выживания. «Давай же!» проговорил он и схватил меня за руки. Скажи мне, какой я был дурак. Отпусти меня, пожалуйста. Натан, или мы будем говорить о детях, или ты уйдешь. Он сразу же меня выпустил. Извини. Мне стыдно. Я идиот. Он взял чашку и сел. Забудь. Я плохо соображаю. Глядя на тебя, я почти жалею Минти, прошептала я. Затем встала, взяла тряпку и вытерла пролившийся чай. Натан разглядывал свою экзему, темно-красное пятно. На работе проблемы, о с Минти я говорить не могу. Она видит все совсем в другом свете. Только тебе я могу признаться, Роуз. Знаешь, как тяжело, когда тебя подстерегают молодые парни, которым не терпится оттереть тебя в сторону, захватить твое место. Они даже не пытаются быть... «Вежливыми, с глазу на глаз. Одному Богу известно, о чем они говорят, за моей спиной». Я сел и напротив. «И ты был таким же, помнишь?» «Да, но я-то, по крайней мере, вел себя с Рупертом вежливо, поджидая, пока он упадет с жердочки». По его губам скользнула знакомая улыбка сильного мужчины. «Теперь все по-другому, как тебе прекрасно известно. Ведь ты испытал это на своей шкуре». «Разумеется». Но у тебя есть опыт, и ты хитер. Мне от этого не легче. Натан порылся в буфете, где хранились напитки, достал полупустую бутылку красного вина и взял бокал. Есть у нас один консультант лучшие результаты в Оксфорде бизнес-школа. Его сразу же запустили к нам в компанию как хорька на отлов. Не нервничай. Ты вполне способен доказать ему, что еще не вышел в тираж. Ты так думаешь? — спросил он. — Правда? — Да, — уверенно сказала я. Несмотря ни на что, я бросала ему спасательный круг. Натан встал позади моего стула. — Интересно. Его рука погладила мои волосы и опустилась на плечо. Интересно, как долго мне еще осталось. Это был не тот Натан, которого я знала. Я накрыла его руку ладонью. — Послушай меня. Не смей сдаваться. Я убрала руку. «Что говорит Минти?» «Не знаю, Рус. Ничего не знаю». Я поднялась. «Ох, Натан, и после всего этого ты несчастлив?» Он оперся о раковину, сжимая бокал. «Мне хочется сказать, что я не на своем месте, что я потерян. Но я не могу. Нельзя повернуть время вспять. Нельзя говорить, что мне нужны спокойствие и передышка» когда всю жизнь я стремился к противоположному. Я не могу сказать Минти, что ей нельзя заводить ребенка, потому что мне нужно сосредоточиться на воспитании внуков. Я не могу прийти к тебе, Роуз, и спросить, и что же мне делать? Я не могу просить тебя вернуться. Да, это было невозможно. Как бы я ни старалась, не в моих силах вернуть все на свои места. Бросить жену — это не просто поссориться и выйти из дома. Когда рушится брак, уничтожается нечто столь глубокое, столь укоренившееся в крови, умирает любовь, которая появляется после угасания головокружительной страсти, умирают доверие, близость, удовлетворение от взаимных обязательств, и все это невозможно возродить. Но если повезет, кое-что все же можно спасти. Для этого нам обоим нужно найти в себе великодушие и сострадание. Я закрыла ладони и его рот. — Ничего не говори. Его губы двигались под моими пальцами. — Натан, послушай, мы уже привыкли жить отдельно. Дальше будет легче. К тому же полностью мы друг друга не потеряем. Разве это возможно? Я обняла его и прижала к себе, как будто это был Сэм. — Ты причинил мне такую боль, что мне казалось, я умру. Но все это в прошлом. Я поняла, что любовь Текучий организм, который изменяется и принимает разные формы в разное время. На днях я виделась с Хелом. Натан зажмурил глаза. Я поняла, что люди, которые что-то значат в твоей жизни, всегда будут с тобой. Я тихонько потрясла его. Натан, взгляни на меня, открой глаза. В этом отношении ты был прав. Близкие люди всегда рядом. Натан прошептал. Я сделал ошибку и перепутал секс с чем-то еще. Он посмотрел на меня, усталый и растерянный, потому что я никогда не пойму, зачем я сделал то, что сделал. Я подумал, что, может быть, мы оба этого не поймем. Это и есть жизнь. Я пошутила, словно русалочка, которая шла с окровавленными ступнями к мужчине, которому была не нужна. По крайней мере... «Ты здорово повеселился, совершая эту ошибку?» «Заткнись, Рози!» Натан стиснул меня в объятиях, будто никогда не собирался отпускать, и прошептал на ухо. «Минти боится жить здесь». Я все прижимала его к себе, уже такого незнакомого. Потом отпустила. «Жаль». Он засунул руки в карманы. «А ты? Что я с тобой сотворил?» Я не сразу смогла ответить а что я с тобой сотворила, Натан. Я думала, что ты абсолютно счастлив, и весь мой мир основывался на этой твердой уверенности, но, наверное, я что-то не заметила, не разглядела ту частичку тебя, которая стремилась к более зеленой траве по другую сторону забора. Когда-то я хотела путешествовать, что-то менять в своей жизни. Такой я была в двадцать. Почему бы тебе не сделать это в пятьдесят? Но я привыкла, что ты такой предсказуемый «И думал, что тебе такое не придет в голову». Я посмотрела на свой палец без кольца и решила, что хватит, я не позволю этому жесту войти в привычку. Может, в этом и есть проблема супругов? Колея настолько протаренная и гладкая, что ты о ней даже не вспоминаешь, не задумаешься, не ломаешь голову. Только вот потом уже слишком поздно. «Но тебе ни к чему беспокоиться, со мной все будет в порядке». И с тобой тоже. Часы нельзя повернуть назад. Я покачала головой. Подумай о Минти. И я и думаю. Натан осторожно поставил свой бокал на стол и начал плакать. Это были слезы обреченного человека. Через час Натан уехал с Лейки-стрит. К тому времени его слезы высохли, но он был сильно бледен. Он коротко поцеловал меня и произнес, «Будем держать связь, чтобы не случилось». «Конечно», — ответила я и добавила, можешь переехать сюда, как только я оформлю покупку квартиры. Тебя что-то задерживает? Может, я помогу?» Остались одни мелочи. Я закрыла за ним дверь и осталась в тихом, темном, меняющемся доме.